Глава 25. Я понимал, что нужно открыть этот ящик. Будь проклята, Пандора! Крышки гробов чертовски тяжелые, фасонистые, к тому же оббитые изнутри свинцом, чтобы не дать вам просочиться сквозь дерево, когда вы разжижетесь, и помимо тяжести позы коробятся от сырости и давления сверху шести футов земли трупное окоченение неодушевленного предмета. Если Майкл до сих пор не открывал ее, мне это сделать не удастся без помощи посторонних. Чтобы затащить такую махину в кузов фургона, Майкл и Эрин, должно быть, использовали систему блоков и стропы из тех, что висели на стенах. Так как я был один, то решил, что смогу поднять крышку, если встану со стороны петель, нагнусь над гробом, поддену край крышки пальцами и потяну ее вверх и назад, навалившись всем своим весом. Проблема усугублялась холодом. Внутри четырех металлических стенок, в горах, кузов фургона вполне мог служить морозильной камерой. Я пыхтел от натуги, и мое дыхание с густками пара вылетало в задубелый воздух, пока крышка со скрипом мучительно медленно отрывалась от гроба, на первые несколько сантиметров, но, наконец, сила инерции пересилила вес, и крышка подскочила вверх, едва не свалив меня с ног и не перевернув гроб. К счастью, мне не пришлось танцевать танго со скелетом. Ящик с костями слегка накренился в мою сторону, но устоял. Фургон опять застонал, будто молил меня больше не скакать туда-сюда, как кенгуру. Я посветил в гроб фонариком, батарея 31%. Он не был пуст, чего я отчасти ожидал, так что при виде тела испытал скорее облегчение, чем шок, ведь как ни крути, а именно ему и положено там быть. Краткая научная лекция. 35 лет достаточно, в зависимости от плотности закрывания и материала, из которого сделан гроб, чтобы находящийся внутри его труп полумумифицировался. Такого срока маловато для разжижения всех тканей и кости, не рассыпаются в прах раньше, чем минует столетие, так что в результате вы увидите скелет, покрытый чешуйчатыми серыми ошметками сухожилий. В то время я не знал этих научных сведений. Мне пришлось ознакомиться с ними позже, чтобы написать об этом. И не понимал, на что надеялся Майкл, какие выводы, криминалистические или интуитивно, по его мнению, я должен был сделать при виде недоразложившегося трупа. Я покачал головой, сознавая бессмысленность всего этого. «Но в гробу могло находиться что-то еще», — рассудил я. Майкл наверняка извлек оттуда все действительно важное, хотя он же пытался что-то мне показать, хлопал себя по карманам и ругался, не находя искомое. «Но если это что-то умещалось у него в кармане, зачем прятать его в огромном гробу?» «Скажите на милость. И зачем Майкл...» стал бы тащить сюда весь гроб, если из него уже вынуто то, что нужно. Я должен был осмотреть все повнимательнее. Свет фонарика, батарея 31%, первым делом упал на остатки человеческой ступни, которая в отдельности от всего остального напоминала маленькую птицу. Длинные тонкие кости формировали подобие клетки. Двигаясь взглядом вверх по ногам, восковым в процессе распада, Я пытался вспомнить уроки биологии в старшей школе и проверить, все ли на месте. Скелет был не такой образцовый, как те, что встречались мне в учебных кабинетах. Грудная клетка наполовину рассыпалась, и казалось, что в ней больше ребер, чем положено. От одежды не осталось ни кусочка, только несколько золотых пуговиц лежали редком на груди, напоминавший изорванный ветрами парус, да пряжка ремня завалилась в провал бывшего живота. Должен признать, хоть я и смотрел на мертвого человека, которого мой отец убил выстрелом в шею, но ничего не чувствовал. Ни угрызи ни совести, ни отвращения. Я смотрел на этот труп так же, как на то тело со склона горы. С отвлеченным чисто научным интересом. А теперь, после рассказа Майкла о том, что эти останки когда-то были негодяем, который пытался убить моего отца, я переживал и того меньше. Тело в гробу ничего для меня не значило. Много лет я старался как мог защититься слепым неведением, ничего не знал об этом давно умершем полицейском, даже не был уверен, что мне известно его имя. Только в последний раз, когда я его видел, у него не было двух голов. В этот гроб я уже заглядывал, на похоронах, и он совершенно точно был занят одним человеком. Я терялся в догадках, кто еще лежал в гробу и как он туда попал. Второй череп был меньше, хотя находился в той же степени разложения. Его обтягивала плотная, задубевшая кожа. Он был перевернут вниз лицом, челюсть утыкалась в когда-то белую подушку, так что я видел зубчатую дыру в затылочной части, трещины тянулись от нее к ушам. Выстрел или удар, я не мог определить, но, разумеется, после такого не выживают. Теперь, глядя внимательно, я заметил светлые тонкие кости, позвоночник, рядом с большим скелетом. Ребра их переплелись в процессе разложения плоти, и это объясняло, почему я сперва подумал, что некоторые кости тоже начали распадаться, а они на самом деле были от другого трупа. Я внимательнее осмотрел позвоночник, спустился взглядом до поясницы, согнутых коленей, стоп, Маленькие птичьи скелеты, подсунутых под ребра большого скелета, будто малыш искал защиты, прятался, цеплялся за взрослого. Это напоминало знаменитую обложку журнала «Роллинг Стоунс» с Йоко Оно и Джоном Ленноном. Каковы бы ни были мои познания в биологии, один аспект во всей этой сцене был неоспорим. Небольшой размер костей. Второй скелет принадлежал кому-то маленькому, юному. Майкл привез сюда гроб, чтобы показать мне это, тело ребенка, свернувшегося калачиком рядом с костями полицейского. Теперь нужно выяснить, зачем. Только я сделал шаг к двери, как фургон тронулся с места. От первого толчка я лишь слегка качнулся назад на пятках. Желудок пружинисто подпрыгнул, а весь организм попытался соединить вновь обретенную скорость движения в пространстве с прикованными к месту ногами. Поскольку я пребывал в полумраке, моему мозгу потребовалось пара секунд, чтобы порадоваться, что я все еще нахожусь в равновесии. Я двинулся вперед на подгибающихся ногах. Идти было всего несколько метров, но, хочу предупредить вас, случившееся дальше произошло за считанные секунды. Раздалась серия настойчивых ударов в стенку фургона. «Эрни, вылезай из этого чертова фургона!» — женский голос. Я не мог различить, это Эрин или София. Я попытался поднажать, силясь сохранять равновесие. У меня было странное ощущение, словно я иду вверх по холму, а это означало, что фургон двигается вперед и вниз, а я иду в противоположную сторону, к задней двери. Брезентовые стропы, висевшие на стенках, наклонились к кабине. Стук по борту продолжился, но громыхание колес, ускорявших вращение, заглушало сопровождавшие его голоса. Хотя мне было ясно, что они говорят «быстрее», я уже и сам догадался, фургон катился с горы, и ближайшее место, где поверхность была ровной, находилось посреди замерзшего озера. Полоса света упала в кузов, когда дверь, содрогаясь, приоткрылась на полметра. Эрин просунула внутрь голову, тяжело дыша и размашисто шагая, чтобы не отставать. «Давай, Эрни, скорее! Склон становится круче!» «Что, черт возьми, происходит?» – закричал я, в развалку двигаясь к ней, преодолевая наклон пола. «Ручник отказал. Ты, наверное, качнул машину, и она поехала. Кроуфорд пытается залезть в кабину и тормознуть. На земле какая-то коричневая дрянь, может, тормозная жидкость, так что давай, не возись там, а вылезай, вдруг мы не сможем ее остановить». Она попыталась толкнуть вверх похожую на жалюзи дверь, но не смогла сделать это на ходу. За несколько секунд Эрин пришлось перейти с быстрого шага на судорожные скачки по снегу, в котором она утопала по голени. Фургон двигался медленно, но поспевать за ним все равно было трудно. Я знал, что до дороги всего метров сто, а за ней метрах в двухстах озера. Склон становится по-настоящему крутым только за дорогой, но фургон очень тяжелый. Если он наберет приличную скорость, его будет не остановить. Надо было выбираться, пока он не разогнался по-настоящему. «Давай спрыгивай», — сказала Эрин и протянула мне руку. «Снег мягкий, так что ныряй». Я опустился на одно колено, тут как раз фургон снова дернулся сильнее, чем в первый раз. Я упал, Эрин не успела меня подхватить потянулся к стропе, промахнулся и, грохнувшись назад, покатился по полу и скользил, пока не врезался с глухим стуком спиной в стенку кабины. Фургон, вероятно, вышел на склон, так как все вокруг зашевелилось. Свисающие вниз стропы хлистали по стенам и моему лицу, где-то свалился на пол ящик с инструментами, болты и гаечные ключи отрикошетили от пола и усеяли заднюю стенку фургона. Я успел наклонить голову как раз вовремя, чтобы увернуться отлетевшей жалом прямо мне в глаз отвертки, она клацнула по металлу рядом с моим ухом. Потом я услышал долгий протяжный скрип, Царапанье по полу. На меня полз гроб. Несколько сот килограммов свинца, дерева и два скелета. Я попытался отодвинуться, но сила тяжести и смятения, плохие помощники в такой ситуации – Я уже говорил вам, что пишу все это, будучи одноруким. Именно из-за этого. Взрыв боли в правом запястье, за которым почти сразу последовало онемение, будто я его отсидел. Я принялся отлеплять себя от стены, но почувствовал тянущую боль в плече. Моя рука не следовала инструкциям. Звучит глупо, но мне пришлось посмотреть, чтобы понять. Гроб врезался в середину моего предплечья и придавил его к стене. Только что я видел руку скелета, поэтому у меня в голове возник довольно неприятный образ десятков крошечных косточек, которые я, вероятно, переломал. Но это была наименьшая из моих проблем. До сих пор фургон скатывался по склону неторопливо, а я, не особенно беспокоясь, пытался выбраться из него. Теперь он набирал скорость, а я оказался в ловушке помощью здоровой руки я потянул свой обездвиженный локоть, но он не шелохнулся. Тогда я попытался просунуть пальцы между гробом и стеной, чтобы хоть чуть-чуть, хоть самую малость ослабить давление, но ящик с костями был слишком тяжелый. Пальцы у меня стали скользкими. Кровь, Я ничего не почувствовал, оцепенев от шока, а оказалось, сильно содрал кожу в борьбе за свободу. Позже, когда меня спустят с горы, а это случится лишь после того, как произойдет еще три смерти и маска будет сорвана с убийцы, фельдшер, протыкая кривой металлической иглой ошметки болтающейся кожи на моей руке, скажет, что врачи в таких случаях говорят, мол, с пациента сняли перчатку. Хорошо, что в тот момент я этого не знал, а то упал бы в обморок». Оглянувшись назад, я оценил свои шансы на спасение, которые были совсем неубедительными. Эрин по-прежнему не отставала, несмотря на глубокий снег, но на лице ее изображалось отчаяние. Я видел, как она старалась подпрыгнуть и забраться в фургон, но сорвалась и упала, потом поднялась на ноги и совершила новую попытку. «Я застрял!» — крикнул ей я, не будучи уверен, что она видит, как гроб расплющил мою руку. По полу со звяканием катались отвертки и болты. «Далеко до озера?» «Неудачный вопрос. Теперь Эрин уже тяжело дышала. Глубокий свежевыпавший снег выматывал сильнее, чем скорость передвижения. Из-за него запрыгнуть в кузов фургона на высоте бедра было еще труднее. Ответ тебе лучше не знать». «Вот сказанула, так сказанула. Время не просто было взято взаймы. Оно уже снимало проценты». Я уперся ногой в гроб и попытался отпихнуть его, при этом сам отклонялся назад так сильно, что казалось, рука у меня вырвется из плечевого сустава. Безрезультатно. «Где главная дорога?» — громко спросил я. «Там такие сугробы по обочинам. Мне было трудно дышать. Может, мы в них увязнем?» «Уже проехали их насквозь», — отозвалась Эрин. «Проклятье!» Вероятно, от столкновения с сугробом и произошел толчок, сбивший меня с ног. Сомнительное оказалось средство спасения. Я восстановил в голове план местности. Если мы уже пересекли дорогу, значит, склон сейчас начнет становиться круче, причем резко. «Эрн!» — послышался новый голос Софии. Разглядеть что-нибудь было трудно. Свет проникал в кузов фургона узкой полосой, а машина набирала скорость но нечто скакавшее, как поплавок на воде и приблизительно напоминавшее голову моей сводной сестры, появилось на виду. «Что происходит? У тебя секунд тридцать, и эта колымагу укатится от нас. Вылезай уже!» «Я не могу двинуться!» «Постой, это что, гроб?» «Помоги мне залезть внутрь», — перебила ее Эрин. «Это не опасно?» «Конечно нет, подпихни меня!» Все поплыло у меня перед глазами. Наверное, уровень адреналина в крови падал, потому что боль начала заползать в мое запястье и распространяться по руке, от отчего края поля зрения затуманились. Я изо всех сил старался сфокусироваться на Эрин и Софии. Они были на свету, они были твердые и непрозрачные. Только находились на каком-то неопределенном расстоянии от меня. Потом появилась третья тень. «Не вышло», — сказал мужской голос. «Кроуфорд, я разбил окно» но оно слишком высоко, времени не хватит. Погодите. Следующие слова я не разобрал. «Вы не вытащили его оттуда?» «Он застрял», сказала София. «Застрял? Он ранен». «Сильно?» «Неизвестно». «Достаточно сильно, чтобы не быть здесь с нами», рявкнула Эрин. «Осторожней, моя нога», взвизгнул Кроуфорд. Эрин отдавила ему пальцы. Должно быть, втроем они отодвинули дверь чуть дальше вверх, потому что внутрь кузова хлынул свет. Снова заговорил полицейский. «Бог мой, это что?» Именно тогда все резко переросло из тревоги средней степени в откровенную панику. Вся троица бежала. Фургон, вероятно, ехал уже по более крутому склону. Дополнительное освещение сделало более яркой картину полученных мной повреждений – И это добавило смятения. Эрин кричала Кроуфорду, чтобы он запихнул ее внутрь. Тот возражал, это слишком опасно, слишком рискованно. Такие вещи могли резануть ей по ушам, как сексизм, поднимающий голову под маской героизма. Я ждал, что услышу топот ботинок Кроуфорда внутри фургона. Меня ударила по лицу стропа. Я схватился за нее свободной рукой и дернул, что было силы. Оказалось, что человек, крепивший ее к стене, не слишком усердствовал. Стропа оторвалась, упала, прицепленная к ней пряжка клацнула по полу. Это был какой-то гигантский ремень безопасности. Действуя одной рукой, я кое-как обмотал его вокруг пояса и завязал простым узлом. Петля получилась свободная, но, наверное, сгодится. «Шевелись, черт возьми, эр, не делай что-нибудь!» Это был панический вопль Софии. Машина проехала совсем немного вперед. Я сообразил, что не слышал, как Кроуфорд забрался в фургон. До меня дошло. Он останавливал Эрин не для того, чтобы самому рыцарственно спасти меня. Он останавливал ее вообще. Я оторвал взгляд от стропы, с которой возился, и увидел, что они все трое становятся с каждой секундой меньше. Потом я понял, что весь таки лаш снова повис вертикально. Гравитация вернулась в норму. Сила инерции перестала взбалтывать желудок, значит, фургон остановился. Вероятно, это была хорошая новость. Только я знал, что машина не оторвалась от Софии, Эрин и Кроуфорда. Мои потенциальные спасители перестали гнаться за ней, потому что идти дальше было опасно. Время вышло. То есть я оказался в железной ловушке весом в 4 тонны посреди замерзшего озера. Не стану описывать вам момент обманчивого затишья, тихий треск льда и паутину расползавшихся по нему трещин. Фургон замер меньше, чем на 5 секунд, потом, судорожно вздрогнув, осел на пару метров и застыл под углом в тридцать градусов. Кабина, находившаяся у меня за спиной, пошла вниз первой. Еще один рывок, и угол наклона увеличился до 40 градусов. Я понимал, что надо что-то придумать. Срочно! В голове вызрело зерно плана. Я швырнул тяжелую пряжку, что было из силы, но задал неправильную траекторию, и она, клацнув о полузакрытую дверь, упала вниз и соскользнула обратно ко мне. При следующей попытке я толкнул пряжку по полу. Она пролетела по нему и вывалилась за борт. Я не рассчитывал, что она зацепится за что-нибудь, способное выдержать мой вес. Поверхность озера была гладкой, но я хотел, чтобы на ней вдруг что-нибудь оказалось. Если я уйду под лед, меня больше всего беспокоила возможность найти дыру в нем. Пусть я не смогу подтягивать себя за эту стропу, так как она ни к чему не прикреплена, но, вероятно, мне удастся с ее помощью хотя бы отыскать путь на поверхность. Стенки фургона стонали от наружного давления воды. Я слышал звук капели и ощущал запах холода. Не уверен, но, возможно, в тот момент я уже находился ниже уровня воды». Ухватившись здоровой рукой за хромированную ручку гроба, я приготовился. Второго выстрела у меня не будет. Все произошло быстро. Еще один громкий треск раскалывающегося льда, и вдруг я оказался на спине, глядящим сквозь полуоткрытую дверь в небо. Фургон замер под углом 90 градусов к поверхности воды. Этого я и дожидался. Вместо того, чтобы толкать гроб против силе силы тяжести, как делал до того, я потянул хромированную ручку к крыше фургона. Пока мы не опрокинулись, это было равносильно толканию штанги из положения лежа на спине. Но теперь гроб фактически стоял на своем торце. Мне оставалось только перевернуть его. Игнорируя тот факт, что таким образом я словно бы толку в ступке свое предплечье, я вложил в толчок всю силу. И, наконец, дело пошло на лад. Гроб опрокинулся. Простите, если я недостаточно ярко выразил свой восторг. Гроб опрокинулся. Он ударился о крышу, теперь превратившуюся в стенку, встал диагонально надо мной, крышка съехала с него, прах и кости посыпались на стенку кабины, теперь пол, а моя рука, теперь сплющенная, освободилась. Я откатился в сторону на случай, если гроб снова опустится вниз. Прижал к груди покалечную руку, ощущая мокроту, но еще не имея силы духа взглянуть на полученные повреждения. То ли мне было слишком холодно, то ли шок еще не прошел, но я не ощущал сильной боли. Я встал на ноги и посмотрел на небо. Брошенная мною стропа змеей уползала вверх у меня над головой. Кажется, кто-то прокричал мое имя или мне показалось? Я оглядел свою камеру. Не было никакой возможности взобраться по отвесной стене бывшему полу фургона с изувеченной рукой. Стропа ни к чему не прицеплена, так что по ней я лезть не мог, и, разумеется, машина постепенно погружалась в воду. Вода, проникавшая в кузов сквозь течь в одной из стенок, уже лизала мне лодыжки. У эскимосов есть тысяча слов для снега, но нет такого, каким можно описать насколько холодной, доводящий до полного бесчувствия, бывает вода. Несколько лет назад, в ожидании ответа из клиники по лечению бесплодия, узнав, что повышенная температура в мошонке, вероятно, является фактором, воздействующим на число сперматозоидов в сперме, я сменил короткие трусы на боксеры и стал таскать на плече мешки со льдом в нашу ванну. Возможно, я бы смертельно испугался такой холодной воды. Но не сейчас. Она была обезболивающим. От нее замирало сердце. Мысль локтями пробила себе путь в мою голову. Так выпускают из рыб икру, ошарашивают осетров ледяной водой, а потом делают надрезы у них на брюхе. Вскоре вода уже переливалась через порог двери. Сперва ровной струей потекло из угла, потом возникла с полдюжины водопадов по всему периметру. Ледяная пена закружилась у моих коленей. Я продолжал глядеть наверх в надежде, что стропа останется неподвижно лежать на льду и не соскользнет в кузов фургона. Здоровой рукой я подергал узел на поясе, крепко ли завязан. План у меня был простой. Дождаться, пока вода поднимет меня как можно ближе к выходу, а потом, когда кузов наполнится, мне останется только всплыть наверх, пока машина уходит под воду. Нужно было не забыть и пользоваться полом как направляющей чтобы вылезти в полуоткрытую дверь и не оказаться в ловушке. Не потерять сознание, оказавшись целиком в ледяной воде, и не тянуть за стропу, но даже если бы я это сделал, вверх, вверх, вверх, так просто. Конечно. Я ощутил, как стропа дернулась на поясе, будто кто-то тащил меня. Вода дошла до груди. Она ревела в ушах. Больше я ничего не слышал. Видел только клочок неба, забрызганный водяной пеной и все сжимавшийся. Тело ниже шеи сковало спазмом холода. Я вспомнил про осетров. Было утешительно думать, что если у меня остановится сердце от шока, мне, по крайней мере, не придется узнать, что я утону. вверх, вверх», вверх» — мысленно твердил я. Потом небо померкло. Я глубоко вдохнул. «Вверх». Вверх-вверх.